Глава 4. Со знаменитым гератским поэтом Камалиддином Бинаи Бабур познакомился три года назад, когда занял Самарканд в первый раз. У Бинаи был экземпляр редкостной книги, переписанной лучшими каллиграфами. Прослышав, что Бабур страстный книголюб, Бенаи вознамерился подарить ему это рукописное сокровище. Бабур же, зная, что бинаи не имел в Самарканде ни кола, ни двора, жил где попало и, бедно, решил купить книгу. Он призвал продавцов книжных редкостей и спросил, какова может быть ей цена. Ответ был – самая высокая цена – пять тысяч дархемов. Увы, Бабур не успел послать эти деньги Бинаи потому что, как мы знаем, заболел, слег и чуть было не расстался с этим бренным миром. Когда же выздоровел и собрался в Андижан, увидел у себя ту самую книгу, она называлась «Маджмуати Рашиди», и вспомнил, что еще не рассчитался за неё с Бинаи. «Маджмуати Рашиди. Сборник Рашида. Историческая книга». Тут же Бабур призвал казначея. Тот отсчитал пять тысяч золотых дырхемов, доверенный человек понес их поэту. Однако не сразу эти деньги нашли владельцы книги. Доверенный человек не сумел найти бинаи Бездомный поэт запропастился куда-то, гостил неизвестно где. А Бабуру, между тем, надо было уже отправляться в Андижан на выручку матери и учителя. Казалось, не до поисков бинаи было. Но Бабур настоял на своем. Не уеду из Самарканда, пока не расквитаюсь с этим долгом. После этого гонцы и нукеры поскакали в разные концы города, отыскали Бинаи, рассказали ему, в чем дело и почему нельзя отказываться от этих денег. Поход срывался, и вручили, наконец, злополучные 5000 тысяч дирхемов. Бенаи видел немало винценосцев жадных до чужого добра. Честность шестнадцатилетнего Бабура мирзы растрогала поэта, и он в честь такого случая написал стихотворение. Один свиток со стихотворением, переписанным умелым каллиграфом, успел вручить на память Бабуру перед его отъездом из Самарканда. Стихотворение состояло из сорока четырех строк. Бенаю писал с обычными для поэзии преувеличениями. «Ты славой мира стал в своих делах, Захериддин Бабур, о справедливый шах!» Бабур добродушно рассмеялся. Подумать только, славой мира стал. Но и то сказать, из-за маленького добра, сделанного вовремя, может быть, весь мир, пусть на миг предстал перед глазами бездомного поэта воплощением справедливости. А потом Самарканд был захвачен Шейбани-ханом. Хан устраивает Мушаиру, куда приглашает и Бенаи. На этом состязании поэтов Бинаи прочитал стихотворение, которое пришлось Шейбани по душе. Он делает его придворным поэтом и богатым, поручает, как водится, написать историю своих побед. Мулабиннаи начал писать Шейбанинаме. Да тут Самарканд снова переходит в руки Бабуры. В те самые дни, когда Шейбани хан постепенно убирает все свои отряды из всех туменов вокруг Самарканда и отступает в Бухаре, чтобы набрать силы для новой борьбы, Мулабиннаи Сбежав из ханского стана, прибывает в Самарканд. Тумен здесь район. Он ищет встречи с Бабуром, но Косымбек, считая поэта сторонником Шейбанихана, не допускает его к Бабуру, отправляет в Шахрисяпс. Между прочим, Бабур, не сразу услышав об этом, упрекнул недавно даже Косымбека. «Напрасно вы так поступили». Мулабин-Наи большой поэт. Раз сам пришел, надо было его допустить встретиться со мной. Честный Косымбек объяснил. Ваш большой поэт-повелитель писал хвалебные стихи о захватчике Шейбани-Хане. Бабур улыбнулся. А вы не знаете, оказывается, что он посвятил хвалебное стихотворение и мне? Что делать поэту, коли правители так любят хвалу? Косымбек остался серьезным. «Повелитель, этот человек может быть тайным соглядатаем Шейбани хана. Бабур, подумав, произнес, «Нет, он не стал в Герате соглядатаем Хусейна Байкары, и Шейбани он служил стихами, да и то короткое время». Но Беннаи жил в доме Хаджи Яхьи, ел его хлеб, а потом стал открыто служить Шейбани хану, который расправился с Хаджой Яхьей. Даже если он и не был соглядатаем, хорошо ли так поступать? Согласен, нехорошо. Но мы и должны показать ему, что должно считать хорошим. Пошлите человека, уважаемый Бек, пусть Муллу Бенаи здоровым и невредимым приведут Самарканд. Это уже был приказ, и Касымбек сегодня выполнил его. Бабур спустился вниз и через особый вход вошел в приемную. Через противоположную общую дверь вскоре вошли касембек и Млабинаи. Три года назад Мулабинаи выглядел крепким и представительным. Теперь же сильно похудел и словно съежился. и Чапан и Члма на нем были ветхи, но большие глаза, как прежде, излучали самообладание, и горделивость характера. Бабур встретил поэта в середине комнаты, пригласил пройти в вглубь. Посадив справа от себя Касымбека, слева Биннаи, повернулся к поэту, спросил о самочувствии. Биннаи ответил двустишием на таджикском языке. «Снив своих не собрать несъедобного, не вещь, что я надену удобного». Бабур почувствовал звуковую игру в этих строчках, особенно в начальных слогах «ниф» и «неф». Улыбнулся. Понимал прозрачный намек поэта о жалкой его участи из-за службы у хана. Бабур согласно кимнул головой, приложил пальцы к колбу, замер молчание. О, повелитель, пожелал ответить на стихи стихами. Косымбек сделал знак Бинаи подождите». Вскоре Бабур отвел руку и вместе с широким ее движением в сторону произнес «Не мешкая, тотчас свою проявим власть. Пускай оденут вас, пускай накормят всласть». Мула Бенаи не ожидал такого быстрого ответа, переспросил прозой по-таджикски. Стихи Бабура были на тюркском повторите еще раз повелитель, я хочу лучше усвоить размер стиха. Бабур несколько изменил свой бейт: Проявим свою власть, объявим свой приказ, Пусть пустьсть вас накормит власть, пусть приоденут вас. Восхищен вашим талантом мой повелитель сказал Мллабинаи, помолчал недолго, пощипывая кончик своей бороды с проседью, ища ответа. Наконец нашел, что хотел. Высоко поднял глаза, выпрямился, высказался уже на тюркском. Дар велик, незаслуженный мною, будто с неба свалился, хоть и вправду к богатству душой я вовек не стремился. Удивился и Бабур. Не думал он что бинаи мастер не только персидского но и тюркского стиха правда сам бинаи оценил себя скромно не заслуживающим великого дара но это был видимо обычный поэтический прием ох стихи стихи как вы умеете одновременно и скрывать красивым словом истину и обнажать ее Бабур вызвал писаря и велел ему занести на бумагу сочиненные Бинаи тюркские бейты. Мушаира между Бабуром и Бинаи произвела впечатление и на Косымбека. В тот же день он предоставил поэту приличный дом с приятным двориком, по наказу Бабура послал ему муки, риса, овцу и теплую шубу. Мулебеннаи, как другим важным чиновникам, положили ежемесячное немалое жалование. Не раз и не два после этой встречи беседовал с гиратским поэтом Бабур у себя наверху, в приюте уединения, и всегда за дастарханом. Сначала бинаи думал что рассказывать ему придется о жизни у банихана готовился к этому, в меру ироничному, в меру упрекающему собственную слабость рассказу. Но Бабур спрашивал совсем о другом, о Герате, о Наваи, о какой-то неясной размолвке, происшедшей между дружившими прежде поэтами.